Константин Нормайер. Предвестник бури. Глава первая. Череда ужасных событий. Всего, что было, уже нет. Всего, что будет, еще нет. Альфред де Мюссе. Все игры одинаково опасны. 10 июня 1986 года. Ближайшее Подмосковье. Северо-западное направление. Ирон был переполнен людьми. Все толкались и ворчали, пытаясь протиснуться к самому краю. Электричка уже на подходе. «Достаточно выстоять под натиском пару минут и, считай, победил. Место в вагоне или даже на скамье тебе обеспечено». Короткий бой за место под солнцем окончится маленькой, но очень важной победой. Вот когда можно расслабиться и вздремнуть до самой работы. А вечером по дороге домой совершить еще один маленький, но очень важный подвиг. Главное, активнее работать плечами и не забывать пускать в ход каблуки. На войне все средства хороши, тем более, когда твой противник в старых стоптанных сандалиях. Вот где слабое место. Достаточно хорошенько припечатать его к земле и считая дело в шляпе. Еще двух-трех соперников можно нагло отодвинуть в сторону, ловко потянув за рукав. Все, ты царь горы. Великий воитель шестой когорты, пятой манипулы. Впрочем, римская техника боя здесь вряд ли уместна. Тут нужна сноровка и ненависть к ближнему. Второе даже поважнее. Именно злость придает силы, когда, оказавшись в людском потоке, ты пытаешься вырваться в абсолютные лидеры. Как все-таки человеку мало надо для счастья. Влезть без очереди – все равно, что вытащить счастливый билет. И неважно, нужно тебе это или нет. Главное, ты сумел оставить в дураках остальных, тех, кто так же, как и ты, изо дня в день отбывают приговор жалкого существования. Дом-работа, работа-дом. Будто стрелки часов, всегда в одном и том же направлении, по одному и тому же кругу. Недели несутся, как гнеды на ипподроме, и ты вместе с ними. Спиной у рта все пытаешься кому-то и что-то доказать. А потом ходики совершают новый завод. Грузик поднимается вверх, и забег в колесе начинается сначала. Болезненная жизненная чехарда, в которой и есть так рохотная радость первым успеть заскочить в скрипучие двери электрички и занять деревянную скамью, королевское местечко у самого окна. Дело сделано. И все вокруг как-то сразу приобретает особый смысл. И ты внезапно начинаешь замечать зелень за окном, а утреннее солнце приветливо выглядывает из-за тучных облаков, награждая победителя летней теплотой. Николай Иванович нахмурил лоб и улыбнулся в предвкушении предстоящего сражения. За 20 лет он изучил своих противников более чем досконально. Еще одно развлечение в этой унылой рабочей круговерте. Он даже название придумал. Персонажи. Не работники или, к примеру, братья по несчастью, а именно персонажи. Поднявшись по лестнице на перрон, Николай Иванович снял очки, хорошенько протер их и решительным шагом направился в конец платформы. Сегодня можно было немного расслабиться. Его основные оппоненты по непонятным причинам отсутствовали. Возможно, уехали чуть раньше. Но Николай Иванович надеялся, что причина крылась в страшном недуге, который по счастливой случайности свалил их с ног. «Куда прешь? Не видишь, люди стоят!» Недовольно промычал один из новичков, высокий, тощий гражданин. «Извините, но мне очень надо!» Застенчиво промямлил Николай Иванович. Это была его излюбленная тактика — ввести противника в заблуждение, а когда тот слегка расслабится, невзначай подвинуть его плечом. Пока ты в самом начале битвы за место у окна, тратить силы попусту не имеет никакого смысла. Хитрый маневр прошел как по маслу. Долговязый что-то пробурчал в ответ, но препятствовать не стал. Так же поступило и большинство других пассажиров. Буднично посторонившись, Они не решили стеснить плюгавенького интеллигента в костюмчике цвета асфальт и старых очках, душка которых была скреплена синей изолентой. «Премного благодарен. Мое почтение». Прием бедного родственника, название Николай Иванович опять же придумал самолично, работал безукоризненно. Почти рекордный результат. Меньше минуты, а он уже во втором ряду. Еще чуть-чуть и вовсе окажется на передовой. Впрочем, радоваться рано. Тут-то и должно начаться самое интересное. И хитрому инженеру придется проявить всю сноровку и упорство, ведь устоять на краю перрона хотя бы пять минут сравни подвигу. Но до передовой еще нужно было добраться. Три коротких шага. «Чего толкаешься?» Возмутился необъятных размеров Пузан и недовольно покосился на интеллигента. «Э, «Позвольте!» Осторожно сказал Николай Иванович. «Куда прешь?» С бычьим непониманием уточнил противник. «Вперёд!» Пузан нахмурился и грозно свел брови. Обойдетесь, гражданин!» И слегка толкнул инженера локтем в живот. Тот виновато улыбнулся и попятился назад. Снял очки, протер запотевшие стёкла и приступил к плану «Б». Развернув портфель боком, прижал острый угол к ноге противника. Произошел случайный толчок. «Очень неприятно, а если под коленку, то и весьма болезненно». «Эй, ты чего?» – возмутился Пузан. «Тысяча извинений!» Прижав руку к груди, интеллигент изобразил искреннее раскаяние. Но буквально через секунду толчок повторился. Это был не самый действенный метод из арсенала Николая Ивановича, который мысленно окрестил себя не иначе, как платформенный генерал. В данном случае прием сработал безукоризненно. Уже на пятой попытке недовольный Пузан сместился в бок, давая возможность плюгавенькому очкарику занять лучшее место. Расслабленно выдохнув, Николай Иванович прижал портфель к груди и ехидно улыбнулся. Еще один выигранный бой в его копилке самоутверждения Легко и непринужденно. Теперь-то уж выдержать все невзгоды, что уготовил ему сегодняшний день, будет гораздо легче. Пусть шеф волком воет о загубленном плане и жена пилит за все подряд, главное, сейчас он царь горы. Великий и изворотливый бог перонного боя. Из-за лесного массива послышался протяжный вой электрички. Показалось жирное пятно над рельсами. Приближается родимая. И в этот самый момент Николай Иванович почувствовал достаточно неприятный удар в спину. Тут же похолодели руки, и сердце забилось в неприятном предвкушении чего-то нехорошего. «Не напирайте, граждане!» Развернувшись в полоборота, рявкнул интеллигент. «Все влезем!» Равнодушные лица, стеклянные глаза. Казалось, люди смотрели не на него, а сквозь. Такой реакции мужчина явно не ожидал. Растерянно заозиравшись в поисках возмутителя спокойствия, он машинально поправил очки. Только это мало чем помогло. Окружавшие его пассажиры выглядели отрешенно, будто фарфоровые статуэтки. Ровные ряды лишенных эмоций людей, намеренно избегающих прямого взгляда. Николай Иванович сглотнул ставший в горле ком и спешно отвернулся. Но навязчивое ощущение некой опасности никуда не делось. Уставившись вдаль, он нашел крохотную точку, которая, как назло, зависла на месте. Протяжный свист повторился. А вместе с ним повторился и неприятный тычок в спину. Но на этот раз гораздо острее. «Да что вы себе позволяете?» Дернув портфелем, прорычал интеллигент. Развернувшись на месте, он хотел произнести еще несколько заученных на подобный случай фраз, но слова внезапно застряли в глотке. Слишком уж сильно его нынешний противник отличался от серой людской массы. Подросток, судя по фигуре, лет 14, не больше. Кеды, джинсы и странная куртка с глубоким капюшоном. В таком даже лица не разглядишь. «Молодой человек!» — осторожно произнес Николай Иванович. И вновь слова и мысли перемешались в голове. Он не мог поверить своим глазам. Рукава были пусты. То ли его обидчик не имел рук, то ли специально спрятал их под куртку, чтобы напугать. «Осторожнее!» Ответа не последовало. Лишь капюшон слегка приподнялся. Из мрачного пространства показалась зловещая улыбка. Но не человека. Она могла принадлежать кому угодно. Зверю, киношному монстру, но только не человеку. Эта мысль стала для инженера последней. Губы подростка растянулись настолько сильно, что заняли все пространство под капюшоном, а потом раздалось нечто, напоминающее собачий рык. Дернувшись, Николай Иванович оступился и сделал крохотный шаг назад. Удар о был резким и болезненным. И в такт этому удару протяжный свист, проходящий мимо кукушки, поставил в этой истории смертельную точку. Молодость правит балом. 19 сентября 1996 года. Один из спальных районов Москвы. Школьная дискотека. Возле дверей толпилась молодежь. Одни курили, другие громко разговаривали, не стесняясь прилюдно материться. Но, когда к дверям приблизился невысокий, слегка полноватый человек в милицейской форме, все сразу притихли. Недолгое молчание прекратилось. Представитель власти зашел внутрь. «Привет, Петрович. Ну, как тут у нас обстановка?» Склонившись над журналом проверок, участковый оставил в нужной графе разборчивую подпись. «Все под контролем, товарищ лейтенант», – отрапортовал охранник. «Двое пытались водку пронести, так я их в раз расколол. Вон, пакет изъятый валяется». Участковый дежурно кивнул и, сняв фуражку, протер вспотевший лоб. Редкие волосы слиплись и напоминали паклю. «А в остальном как?» Устало оглядел он пустой коридор. «Так знамо как!» Пожал плечами Петрович. «За школой пьют, в туалетах сосутся, а в актовом зале шум такой, что того и гляди перепонки полопаются». «В общем, как всегда», — улыбнулся участковый. «Ладно, ты тут смотри в оба, а я наверх, к завучу, на глаза покажусь, а то мало ли что». «Да, начальство оно такое, лучше лишний раз светонуться». Философский изрек охранник, и, погрузившись в перекошенное офисное кресло, вернулся к гаданию с конвортов Добраться до второго этажа участковый так и не успел. Завуч возникла на его пути в пролете этажей и с присущей ей деловитостью принялась жаловаться на всех подряд. «Как они меня достали! Представляешь, одиннадцатый А поголовно контрольную по математике провалил. На городскую Олимпиаду посылать некого. А еще Сидоровы, как всегда, жалобу накатали. Ты, кстати, на комиссии в среду будешь?» «Хорошо, если бы пришел, а то Варенкова из ПДН, ну, никакая. Сколько ее к нам не приглашала, на Аркане не затащишь. Дел по горло говорит. А у кого их нету? Ну, ответь, Валер. Мы все загружены под завязку». «Верно, дел мало не бывает», — согласился участковый. «Во вторник обязательно постараюсь поприсутствовать». «Вот и хорошо», — облегченно выдохнула Завуч. «Кстати, как у вас дискотека? Все нормально? Без происшествий?» Завуч только отмахнулась. «Сплюнь три раза. Будь моя воля, я бы давно эти три сучки прикрыла. Помнишь, как в прошлом году? Как же прекрасно без них было. Тишина и спокойствие. А сейчас опять. И ведь во всем родительский комитет виноват. Настояли на своем ироды. Мол, детишкам надо отдыхать, развлекаться. Представляешь, видели бы они, как они развлекаются со стаканами в руках. Про сигареты я вообще молчу. Разберемся». Безинициативно ответил участковый. «Да уж ты разберись, разберись, Валер!» Актовый зал напоминал готовящийся к извержению вулкан. Мелькали огни статоскопов, школьники пытались перекричать знаменитого певца, голос которого с перебоями вырывался из старых динамиков. «И как они могут от этого тащиться?» Задал сам себе вопрос Валера и недовольно сплюнул, угодив аккурат в самый угол. Следующим по счету шел так называемый медляк. Все вокруг мгновенно притихло. Послышались переливчатые гитарные переходы, и пронзительный голос Скорпов окончательно успокоил собравшихся. Зал погрузился в приятный свист в Индов «Ну, вроде все спокойно». Окинув взором зал, участковый уже направился к выходу, когда чей-то голос шепнул ему в самое ухо. После дискоча забили стрелку левобережным. «Где?» — уточнил Валера. «Прямо за школой, возле площадки». Понял. Стукачи были, есть и будут всегда. Даже когда на земле не останется ни одного слушателя, они все одно продолжат свой постыдный труд. Впрочем, что касаемо милицейской работы, без осведомителей никуда. Валера коротко кивнул, поблагодарив докладчика и быстро спустился вниз по лестнице, пытаясь прикинуть, стоит ли сообщать в отдел, чтобы прислали в помощь наряд. Сложив все за и против, от поддержки Валера все-таки отказался. Рация под рукой. Возникнет необходимость – сообщит. А пока стоит подождать и понаблюдать. Вдруг информация ложная. Или передумают махаться. Молодежь она такая – быстро вспыхивает и так же быстро перегорает. Да из с какой стати левобережным тащиться сюда, в спальный район за 3 километра? Неужели у себя кулаки почесать негде? Но на всякий пожарный Петровича участковый предупредил. А вот руководство школы, опять же, беспокоить не стал. Дискотека благополучно подошла к концу. Уставшие, но счастливые старшеклассники не спеша покидали школу. Выкурив третью по счету сигарету, Валера облегченно выдохнул. Кажется, пронесло. Попрощавшись с Петровичем, он медленным шагом направился в сторону отдела. Но не успел покинуть территорию, как за спиной послышался отчаянный мальчишеский крик. Обернувшись, Валера мгновенно оценил ситуацию. Дрались четверо а собравшаяся вокруг толпа являлась лишь случайными зрителями, при этом выполняя еще и роль своеобразного щита, скрывающего кулачную разборку. Растолкав ребят, Валера мастерски вклинился в толпу и ловко ухватил за шкирку одного из подростков. Дернул того на себя. Так же поступил еще с одним. Третий отошел в сторону сам. Жертва лежала на земле в позе эмбриона. Видимо, крепко ему досталось. «Менты!» После короткой паузы заорал кто-то в толпе, и школьники мгновенно кинулись в рассыпную. Испуганные лица, словно мотыльки на свету, замелькали в свете одинокого фонаря. Участковый лишь чертахнулся и, склонившись над парнишкой, быстро спросил. «Ты как?» «Нормально», — протянул тот, вытирая окровавленное лицо. «Вот и замечательно», — мысленно произнес Валера. Его взгляд быстро метнулся вдаль, куда побежал последний подросток. Тот, что яростнее всех пинал лежащего на земле бедолагу. Он-то ему и нужен. Остальные — обычные шестерки. Такие без команды в драку не полезут. А вот идейный вдохновитель сейчас улепетывал, причем так резво, что Валера даже присвистнул от удивления. Перемахнув через забор, участковый устремился в направлении панельных высоток, стоящих на самом краю микрорайона. А дальше гаражный кооператив и поляна. Открытая территория. Никуда беглец не денется. Впрочем, с подобными выводами Валера явно поспешил. Вырвавшись на луг, парнишка проявил себя настоящим спринтером. Ускорился и свернул на тропинку, стараясь быстрее скрыться в лесу. Хотя Валера после службы в армии старался держать себя в форме, но за юным бегуном ему было не угнаться. Дыхалка подвела в самый неподходящий момент. А потом еще что-то закололо в правом боку, заставив участкового окончательно снизить темп и вскоре окончательно остановиться. «Вот же прыткий сукин сын!» — согнувшись пополам, прохрипел Валера. «И где же тебя теперь искать?» В этот самый момент за спиной раздался короткий свист. Участковый резко обернулся, инстинктивно потянувшись к кобуре. Но извлекать пистолет не стал. Юноша, по всем признакам, не представлял для него никакой опасности. Просто стоял у дерева, сложив руки на груди. «Вот ты где!» — выдохнул Валера. «А я уж решил в розыск тебя подавать». В ответ короткий кивок. Правда, лица не видно. Глубокий капюшон спортивной толстовки лучше всякой маски. Даже очертания не разглядишь. «Решил повыпендриваться», предположил участковый. «У подростков это нормальное явление. Но до той поры, пока их не прижмешь к ногтю». Вот тогда и начинают звать маму и папу, да пугать проблемами вселенского масштаба. Хотя чему тут удивляться, когда в стране такой бардак? «Значит, решил поиграть», — немного разрядил обстановку Валера. Юноша пожал плечами, оставшись все в той же позе. «Ну что ж, давай поиграем», — не стал противиться Валера. И принялся неспешно рассуждать вслух. «Бежать, стало быть, ты не собираешься». Короткий кивок. «Говорить, по всей видимости, тоже». Опять кивок. «Тогда чего здесь забыл? Я тебя не держу, можешь идти». Парень опять пожал плечами, а потом указал куда-то влево, где начиналась небольшая впадина. Валера повернул голову. Сначала ничего не увидел, но вскоре сумел разглядеть на возвышенности одиноко болтающуюся тарзанку. В голове возникли сбивчивые предположения, граничащие с безумием. «Хочешь прыгнуть?» Как-то само по себе вырвалось у участкового. Утвердительный кивок, и юноша быстро рванул вверх по тропинке. «Да ты явно издеваешься!» Хотел добавить Валера, но беглец уже был на вершине, проверяя надежность хлипкой на вид конструкции. «Повеселились и хватит! Давай слазь!» Добравшись до тарзанки, повысил голос участковый. Но юноша как будто его не слышал. Усевшись прямо на палку, он словно раскачивался на качелях, опасно отклонив голову назад. Изо рта вырвались какие-то странные клокочущие звуки. «Прекрати, кому говорю!» Раздраженно рявкнул Валера. Тарзанка принялась раскачиваться еще сильнее. Причем происходило это без всяких амплитудных движений. Словно юноша одним желанием подчинил себе незыблемые законы физики. Терпение участкового подходило к концу. Сделав несколько шагов вперед, он уперся ногой в корягу, чтобы не упасть вниз, и протянул руку. «Сейчас ты у меня допрыгаешься!» – сквозь зубы процедил Валера. Несколько попыток ухватить наглеца за одежду не увенчались успехом. Зато третья оказалась удачной. Дотянувшись до капюшона, Валера неумело дернул парнишку на себя. Тот не удержался и, сорвавшись, кубарем покатился вниз. У Валеры все похолодело внутри. А буквально через пару секунд юноша безжизненно распластался на пожухлой траве, и участковый ощутил, как что-то внутри оборвалось. Жив или нет? Что делать? Как поступить с телом? Нелепые вопросы лезли в голову, будто мерзкие черви. Валера уже начал спускаться вниз, когда парень дернулся и медленно встал. Участковый замер, наблюдая, как беглец отряхивает одежду. От сердца отлегло. Жив. Обернувшись, юноша уставился на своего обидчика. В ночи глаза или что-то, находившееся на их месте, полыхали дьявольским огнем. А вместо лица была жуткая восковая маска. Нет, не маска. Череп. Или все-таки маска. Растерявшись, Валера так и не смог точно определиться. Оскалившись, парень резко подпрыгнул. Высоко, метров на двадцать, а то и выше. Вцепившись в кору дерева, словно кошка, он обернулся, еще взглядом участкового. Перед глазами все помутнело. Валера не стал строить предположения. Все равно найти рациональное объяснение происходящему было невозможно. Рука сама потянулась к кобуре. Сняв с предохранителя ПМ, Валера передернул затвор и приготовился стрелять. Но цель резко ушла в сторону. Как парнишке удалось оказаться на другом дереве, думать не хотелось. Тишину леса нарушили два коротких хлопка. Страх заставил Валеру зажмуриться, прислушавшись к бешеному сердечному ритму. Учащенное дыхание немного стихло. Открыв глаза, участковый уставился на кошмарное создание, которое с интересом изучало его с расстояния одного метра. Руки безвольно опустились вниз. Страшась сделать хотя бы один неосторожный вдох, Валера опустил голову и посмотрел на собственную грудь. Серая рубашка стала темной от крови. Больше бояться было нечего. Самое страшное, что могло с ним случиться, уже произошло. Валера улыбнулся, и паренек с лицом монстра оскалялся в ответ. А затем пришла тьма. Вся наша жизнь — кино. 10 июня 2007 года. Ближайшее Подмосковье, торгово-развлекательный центр «Мега». Рита практически визжала от удовольствия. Безумные скидки, да еще и на новую коллекцию. Остановившись возле огромной витрины со странными манекенами, больше похожими на заточенные карандаши, она сделала глоток кофе и весело подмигнула подруге. «Ты была права, это какое-то сумасшествие. Я таких распродаж сроду не видела». А я тебе что говорила, хихикнула Натусик. Одним словом, халява. Еще какая. 50% на желтое платье с поиском меня вообще убило. А главное, ведь бренд не какой-то там Китай. Ну что, может быть, еще по второму этажу быстренько пробежимся? Слушай, я бы с радостью, но финансы не позволяют. Кредитка почти на нуле. Бывает, с грустью согласилась подруга. А может, в кино? — Идея. Давай метнемся, я не против. Они поднялись на эскалаторе и подошли к кассам. — Итак, что будем смотреть? Может быть, что-нибудь про любовь? — предложила Натусик. А Рита задрала голову, уставившись на застывшее в мониторе расписание. Незнакомые названия сменяли друг дружку «Ничего не разберешь». Сплошные смертельные и опасные. — Слушай, а может, ужастик? — выдала подруга. Приложив палец к губам, Рита задумчиво протянула. «Даже не знаю. У тебя есть особые предпочтения?» «Да мне, если честно, пофиг. Все что угодно, лишь бы не мордобой. Выбирай сама». Рита кивнула и подошла к информационному стенду, где можно было ознакомиться с аннотацией к фильмам. «Ну ты, в общем, тут изучай, а я пока за попкорном схожу. Тебе какой брать?» «Давай карамельный», — ответила Рита, перелеснув пластиковую страницу. Описания были, прямо скажем, туманные. Либо занудные истории о неразделённой любви, либо о разделенной, но, по всей видимости, с весьма печальным финалом. «Так, а что у нас насчёт ужасов?» — поинтересовалась у самой себя Рита и принялась вслух перечислять названия. Мертвая тишина, заброшенный дом, девушка по соседству, монстры, привидения, демоны и прочая ерунда. Что-то Голливуд совсем обленился, ничего стоящего». Она уставилась на очередную страницу. Внезапно ее привлекла очень мрачная, но в то же время странная картинка. Небывал минимализм. В центре огромный белый экран и всего два зрителя среди множества пустых кресел. Ни кровавых тел, ни кошмарных глаз, выглядывающих из мрака. Рита с интересом присмотрелась к силуэтам девушек. Длинные темные волосы, прямо как у них с натусей. «А это что-то интересное!» Рита с придыханием прочла описание. Две юные особы решают посетить новый кинотеатр, что открылся в их маленьком городке. Они выбирают фильм. Садятся в первый ряд, и тут начинают происходить ужасные события. Они слышат зов. Ужасный шепот, что призывает их в свои кровавые объятия. Дальше Рита читать не стала. Бред какой-то. Она перешла к следующему фильму. Но там вновь оказался все тот же низкопробный зов. «Не поняла, это что же, вторая часть?» Рита перелистнула страницу обратно, и снова вперед. Рисунки оказались идентичными. «Наверное, случайно вставили один и тот же лист», предположила она. Но, перейдя к остальным фильмам, оказалось, что все оставшиеся страницы посвящены все тому же дурацкому ужастику. Вот это уже действительно выглядело странно. Даже если выбора больше нет, зачем дублировать информацию в таком количестве? Проще оставить файлы пустыми, подумала Рита, и решила ознакомиться со всем перечнем заново. Но когда она начала просмотр с первой страницы, то едва не охнула от удивления. Вместо мертвой тишины красовался белый киношный экран все с теми же жертвами-зрительницами. «Что за фигня?» — фыркнула Рита. «А где же остальные фильмы?» Она принялась судорожно листать каталог, но не нашла ничего, кроме одного и того же постера. Ощущая, как на лбу выступает испарина, Рита будто провалилась в ночной кошмар. Не веря собственным глазам, она уже сама не понимала, что пытается найти. В этот самый момент рядом раздался задорный голос подруги. «Слушай, ну у них здесь и ведерки. Нам за сеанс точно не осилить». «А? Что?» – встрепенулась Рита. «Ну как, выбрала? Только давай без этих кровавых соплей, лады». Рита кивнула и вновь опустила взгляд на страницу. Рядом с текстом виднелось фото темного подвала и раскрытая дверь на фоне которой застыла девушка и маленький мальчик. Фильм назывался «Посланники». Возле дверей, ведущих в кинозал, было людно. Контролер, молодая девушка в красной униформе, пыталась организовать присутствующих, выстроив их в очередь. Получалось у нее не очень. Когда Рита с подругой все-таки протиснулись внутрь и стали подниматься по ступенькам, произошел один весьма неприятный момент. Какой-то худощавый паренек резко устремился к выходу и, пробегая мимо, грубо задел плечом Риту. Попкорн из ведерка фонтаном брызнул наружу. «Осторожнее, совсем офонарел!» возмутилась Натусик. «Да ладно, брось!» успокоила подругу Рита. «Бывает». «Ага, бывает. Бухарик, чертов! Зальет зенки и по киношкам отлеживаться шастает!» не унималась Натусик. «С чего это ты взяла, что он бухарик?» «А кто же еще?» нахмурилась подруга. Капюшон надвинул, что прожу свою от всех скрыть, и носится, как угорелый. Сто пудов пива натрескался, а когда мочевой пузырь на мозги начал давить, рванул в туалет. «Очень может быть», — согласилась Рита, усаживаясь в удобное кресло. Реклама длилась целую вечность, а потом резко оборвалась, и начался фильм. Слегка мрачноватый, но достаточно динамичный, без всяких резких звуков и выскакивающих из темноты монстров. Ближе к финалу стало совсем интересно. И вот, когда главные герои осмелились спуститься в таинственный подвал, в зале раздался глухой женский голос. В связи со сложившейся ситуацией просим всех посетителей торгового центра в срочном порядке покинуть кинотеатр. Информация для родителей. Все дети с игровой площадки уже находятся на улице в безопасном месте, расположенном в северном крыле торгового центра. В случае необходимости просим вас обратиться к сотрудникам охраны или администрации. Спасибо за понимание. «Ну вот, такой облом!» – надула губки на Туся. Рита напряженно огляделась по сторонам. Никакой паники, все чинно и благородно. Люди не спеша спускались по ступенькам в направлении зеленых букв «Эксит». Спокойные голоса, расслабленные лица. «Надоели эти телефонные террористы!» – нахмурилась подруга. «Так это что, из-за бомбы?» – не поверила Рита. «Но «Ну, из-за чего ж еще?» «Только бы ложное оказалось!» «Не бойся, конечно, ложная», – безапелляционно заявила подруга. «Нас на прошлой неделе точно так же с Щуки эвакуировали. Я в новостях читала, по всей стране хулиганят. Позвонят, повеселятся, а мы страдаем». Они вышли в коридор и уже направились вниз на первый этаж, когда Рита внезапно спохватилась. «Постой, кажется, я пакет забыла. Маленький такой с косметичкой». «Не переживай, кто его в потьмах возьмет? Давай скорее, буду ждать тебя у эскалатора». Быстро сориентировалась на Тусик. Пустой кинозал, в котором так и не удосужились зажечь свет, заставил Риту немного напрячься. Она поднялась в пролет нужного ей ряда, подобрала пакет и быстрым шагом направилась вниз. В этот самый момент боковым зрением она заметила сидящего во втором ряду юношу в спортивной толстовке. Запрокинув ноги на переднее сиденье, он спокойно поглощал попкорн, уставившись в абсолютно пустой экран. Лицо его, как и прежде, скрывал глубокий капюшон. «Молодой человек, фильма не будет, эвакуацию объявили!» Буднично произнесла Рита и уже собиралась уходить, но, не сделав и шага, остановилась. Обернулась. Парень сидел в той же позе, не замечая никого вокруг. «Вы меня слышали? Эвакуация! Опасность! Всех просят покинуть торговый центр!» С неким драматизмом в голосе добавила Рита. В ответ парень дернул головой, то ли соглашаясь, то ли наоборот, не желая принимать услышанное к сведению. «Дело ваше», — не стало спорить Рита. Она спустилась по коридору, зашла за занавес и потянула на себя ручку массивной двери. Только вместо выхода, непонятно как, вновь оказалась в зрительном зале. Раз, и все сначала. Наваждение! Натусик была рядом и, подслеповато уставившись в билет, пыталась разглядеть номер ряда и места. А вот остальные зрители показались Рите какими-то странными. Неживыми, что ли. Вроде проходят мимо, а вроде как и нет. Остановившись возле второго ряда, Рита повернула голову и опять обнаружила молодого человека в спортивной толстовке. Он был на своем привычном месте. Уткнувшись в экран, с жадностью пожирал попкорн. Поставив сумки на пол, Рита устало потерла глаза. Какое-то безумие. Этого просто не может быть. Убрав руки от лица, девушка вздрогнула. Молодой человек в толстовке оказался прямо напротив нее. Слишком близко, как говорят в таких случаях, нарушив зону комфорта. «Что вам от меня надо?» Едва слышно прошептала Рита. В ответ он лишь покачал головой. Странная реакция. Неужели его не устроил вопрос? Судорожно подумала девушка. А в следующую минуту ее охватил страх. Неосознанный дикий страх, на смену которому пришла банальная обреченность. Словно разум открыл для себя одну простую истину. Сейчас случится беда. «За что? Что я вам сделала?» Дрожащими губами спросила Рита. Окруженная безликими тенями равнодушных зрителей, она замерла, ожидая ответа. И дождалась. Он прозвучал прямо в ее голове. Из глубины капюшона показалась надменная ухмылка. Тонкие, неестественные губы растянулись полукругом. «Приготовься к смерти». «Я не хочу!» Рита почувствовала, как из глаз брызнули слезы. Она пыталась двинуться с места, вырваться из этого душного давящего зала, но была не в силах даже пошевелить кончиками пальцев. Капюшон безликого палача опустился. Он смотрел куда-то вниз. Девушка, всхлипывая, последовала его примеру и быстро поняла, что привлекло внимание. Развернув ладонь к себе, юноша наблюдал за тем, как его кожа быстро покрывается серебром, обретая форму клинка. Секунда, и вместо руки уже было лезвие. Странное трехгранное оружие, предназначенное привести в исполнение ужасный приговор. «Прошу вас, не надо, не убивайте меня!» предприняла последнюю попытку жертва. Но палач и не собирался слушать ее мольбы. Лезвие легко вошло в живот, девушка сделала свой последний вдох, и наступила тьма.